Вдруг весь воздух от земли до неба звякнул, разбился в дребезги на тысячи восторженно орущих голосов. Объятый дымным паром, из провалища выбежал дизентер. Он пер на себе, как волк барана, полуживого, мычавшего омельку. Он тут же за порогом свалил его и со страшным криком «Не вижу! Не вижу!» лишился чувств. Бодейки на его голове не было, волосы, борода обгорели. Лицо неузнаваемо, темные, глаза закрыты. Миллионы искр сыпались с пожарища. С диким воплем, свалившись на грудь мужа, Катерина рвала на себе волосы. Надежда Ивановна охрипла от командующих криков. По Воробьева воем выла над Амелькой и, как помешанная, моталась во все стороны. Связанного по рукам и ногам Амельку освободили. Изо рта вытащили забитые, как пыш, тряпки. «Товарищи, за мной!» И ребята бережным галопом потащили на себе Амельку с дезинтером забегущей Надежды Надеждой Ивановной. Впереди всех, увязая в пламеневших от зарева сугробах, поспевала Маруся Комарова. Она вся в мелкой дрожи, зубы нервно ляскают. Весь этот поток событий произошел не более как в две минуты. Приехали станичные пожарники, в мах прискакали на степных лошадях бородатые мужики, деды, парни. Весь двор наполнился народом. Не жалея сил, презирая опасность, голдящий люд враз принялся за работу. Вода сшивала пламя, ветер раздувал. Вот с грохочущим треском рухнула в бездну золотая крыша. Горящие главни порхнули вверх и в стороны, как стая ослепительных жар птиц. Вода одолевала, огонь чах. Издыхая, прятал свою голову, но вдруг разъяренно всплывал на дыбы и пламенным тлетворным пыхом опалял людей, изрыгая тучи дыма и бегучие молнии воспламенявшегося воздуха. Ребята то и дело бросались в пасть утихавшего пожарища и, не щадя себя, спасали свое добро, тлеющие верстаки, инструменты, изделия. бордачи крестьяне воодушевленные поступком дизентера, грудью отстаивали слесарный цех, куда ожесточенный ветер заметал снапы, искр и головешек. «Воды, воды, войлоку качай!» Занявшаяся пламенем драночная крыша быстро погасла, быстро оделась мокрым войлоком. «Качай веселей, качай!» «Федотыч! Эй, Федотыч! Ребята, где он?» Сквозь дым и треск взывали голоса. Прибежавшая из станицы старуха, задыхаясь от непосильной усталости, искала мужа, не могла найти. «Федотыч! Федотыч! федотыч И только тут ребята вспомнили, что Федотыч первый бросился в разбитую дверь сгоревшей мастерской.